Глава 29. Я замираю на пороге, глядя, как Корнетта без зазрения совести, доедает рыбу, купленную Бьорном. В груди поднимается волна такого яростного раздражения, что на мгновение я забываю и о Франции, и о Ленне, и обо всех своих проблемах. Есть только эта наглая старуха в моем доме. Мира Корнетта, я стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно слаще. Какой приятный сюрприз! Неужели решили проверить, все ли у нас в порядке? Она быстро оглядывается и смеривает меня презрительным взглядом. «А что, нельзя? Дом мой!» заявляет она, запихивая в рот последний кусок хлеба. «Я мысленно договариваюсь с собой, что я не буду хамить Корнетти. С такими хамства только порождает новое хамство, а я не готова к этому. Бьорн очень интересно обвел ее вокруг пальца, у меня хитрости на это не хватит. Но я должна хотя бы постараться». «Конечно, конечно». Киваю я, медленно закрывая за собой дверь и подходя ближе. «Вот только... вы... ели эту рыбу?» Я делаю круглые глаза и прикрываю ладонью рот. Видя мою реакцию, Корнетто тоже напрягается и с опасением смотрит на тарелку, в которой остались лишь рыбные косточки. «Я?» — тянет она и переводит взгляд на меня. «Нет, конечно!» Я театрально выдыхаю, поднимая глаза к небу. «Слава Всеблагому!» — говорю я. А Потом мой муж вчера поел и... Вот вернулась от него из лазарета. Закрываю лицо руками и качаю головой. Корнета закашливается, и я слышу, как отодвигается по деревянному полу стул. «Ну, я вижу, что у вас тут все хорошо», — не очень внятно бормочет Карнета. «Побегу я, побегу. Не провожайте». Она действительно выходит из кухни, а потом идет все быстрее и быстрее, практически бегом спускается с крыльца и скрывается за поворотом улицы. Интересно, надолго ли? Вряд ли. И мне обязательно нужно придумать, как прекратить эти набеги. Что она сделает в следующий раз? Стащит моё нижнее белье? Ну и хозяйка тебе досталась. Обращаюсь я к дому. Как только я возвращаюсь в кухню, чтобы отправить тарелку в тазик для мытья посуды, сервант напоминает о себе похлопыванием дверей и позвякиванием посуды. Но это уже не пугает. Очевидно же, что вреда причинить мне не хотят. Может, Может, просто так общаются? Под периодические недовольные поскрипывания и танцы стульев я успеваю приготовить овощной суп и салат, пообедать. Потом делаю заготовки на новые порции самых простых средств для ухода за кожей. И даже немного прибираюсь на веранде, несмотря на заметные возмущения в виде ходящих ходуном половиц и звон стекла. Мне пока что больше ничего не нужно. Ответа от герцога так и не пришло. Лейла тоже только получила кремы, а королевская звезда вынесет свой вердикт только завтра поэтому нет никакой необходимости выходить из дома. Какое-то время развлекаю себя разговорами с Громом, пытаясь выведать хотя бы через него, где они были с Бьорном и что делали. Но он отшучивается тем, что у друзей лучше спрашивать напрямую, а не пытаться выведывать разведданные, подставляя других друзей. Очень по-философски, но справедливо. «Ну хоть откуда экипаж-то, расскажешь?» спрашиваю я, вычесывая щеткой спину коню. Я знаю, что ему это нравится, поэтому прикладываю особо много старания, и Гром немного смягчается и отвечает. — Др! ук твой купил. Даже торговаться не стал. — Избрую, дорогую, чтобы я не ворчал. — А он тебя тоже слышит? — пытаюсь подловить Грома я. Он фыркает и мотает головой. — Ну а ты как думаешь? — говорит конь, явно уходя от ответа. Но добиться от него конкретики у меня не выходит, потому что я слышу, что вернулся Бьорн. Я захожу в дом, тут же встречаясь взглядом с наемником или не наемником. Все на самом деле может быть совсем иначе, чем я для себя решила. Он снова одет в приличную одежду и ничем не напоминает того кучера, что управлял экипажем. Бьорн молчит, проходит на кухню и ставит на стол сверток с продуктами. На его лице только усталость и мрачная сосредоточенность. Надо поговорить, говорю я, преграждая ему путь, когда он собирается пройти мимо меня. Больше не могу оставаться в этих сомнениях и недомолвках. Бьорн останавливается и некоторое время внимательно всматривается в мое лицо. Эти золотые глаза сейчас наполнены досадой, злостью и виной. Наверное, впервые за все время знакомства он не пытается отшучиваться, язвить или иронизировать. «Элис, я устал», — тихо произносит он. «А я устала от того, что ты говоришь хорошо, если полуправду». Мой голос звучит твердо, потому что я верю в то, что я имею право знать. Бьорн, мы должны поговорить по-настоящему. Ленни, что с ней? Бьорн прикрывает глаза, его плечи напрягаются. Он выдыхает сквозь стиснутые зубы. Она сама подписала себе приговор. Чувствую, будто меня ударили под дых, потому что я слышу за его словами то, чего точно не хотела бы знать. Что это значит? Я. Нашел ее тело у кромки теневого леса, мрачно произносит Бьорн, а золото его глаз превращается в темный янтарь. Из комнаты будто откачали весь воздух. Я пытаюсь сделать вдох, но не выходит. Вспоминаю ее невинное кукольное личико то, как она накручивала на палец локон, и не могу поверить. Это же было только вчера, разве могло все так быстро измениться? Могло. Я помню, как с утра я беззаботно искала с Альверелию. А вечером мне пришлось прятаться в гроте с рассеченными руками и разбитым сердцем. Скажи, что это шутка. «Лени говорила всем, что у нее есть искра, произносит Бьорн с горечью в голосе. Я пытался спрятать ее. У нас с ней был договор, тем глупее выглядит ее поступок. Бьорн опирается рукой на косяк двери и пристально смотрит мне в лицо, будто без слов хочет что-то мне сказать. А у меня в голове скрипя поворачиваются шестеренки наемник я точно наивная дурочка они не бывают хороши настолько они не лезут в мутные дела и не вытаскивают девушек из проблем они просто получают деньги бьорн севшим голосом произношу я кто ты бьорн не отводит взгляд в янтарной глубине его глаз тонет моя злость оставляя после себя только гулкую и звенящую тишину Леня мертва «Девушка с искрой, мечтавшая о драконе, мертва!» «А кем ты хочешь, чтобы я был, Лис? В голосе Бьорна сквозь усталость пробивается ирония. «Твоим спасителем?» «Злодеем?» «Или, может...» Он делает шаг ко мне, сокращая расстояние до минимума. «Твоим мужем?» Последнее слово он произносит почти шепотом, и оно обжигает, заставляя мурашки бежать по спине. Он провоцирует, пытается заставить отвлечься от вопроса, на который не хочет отвечать. Хватит, Игорь Бьорн. Я упираюсь ладонями в его грудь, чувствуя упругие мышцы под дорогим шелком рубашки. Я хочу правду. Я не могу сказать тебе, кто я, Элис. Его голос звучит глухо. Он опирается плечом о косяк, снова превращаясь в того ироничного наемника, которого я, кажется, уже начинаю узнавать. Я отвечу на три твоих вопроса, любых, но только на три. Они должны помочь тебе, как ты и хотела, а ты на три моих. Это вызов. Я принимаю его. Три вопроса. Всего три. Вопросы должны быть хитрыми. Я судорожно перебираю в голове все, что знаю. Все, что видела. Карл, слово «гвардейца», мои подозрения, его внезапные появления и исчезновения, странная осведомленность. Хорошо. Киваю я, собирая мысли в кучу. Вопрос первый. Ты сказал Карлу, что у тебя есть слово «гвардейца-герцога», но ты сказал, что не гвардеец. Кто дал тебе право пользоваться этим словом и властью, которую оно дает? Бьорн чуть заметно кивает, принимая вопрос. Тот, кто стоит выше. Тот, чье слово — закон в этом герцогстве. Герцог. Сердце пропускает удар. Мои догадки обретают форму. Всесильный, невидимый дракон, которого я так боялась, и есть тот, кто стоит за Бьорном. Его губы немного изгибаются в ироничной ухмылке. Теперь его ход. «Почему Элис Констанс?» — тут же спрашивает он. «Тебя зовут иначе?» Прямолинейно. И он в более выигрышной позиции. Бьорн знает обо мне больше. «Элизабет Левин смертва», — отвечаю я, отводя взгляд в сторону. «Или как минимум пропала без вести. Пусть так и остается. Констанс — девичья фамилия моей матери. Мне бы хотелось продолжить свою жизнь без прошлого, которая меня чуть не убила». Бьорн никак не комментирует, что нервирует еще больше. Как будто появляется ощущение, что он и так в курсе всех моих ответов. «Вопрос второй. Я облизываю пересохшие губы. Ленни, она была твоей целью? Ты расследуешь исчезновение девушек с искрой?» Хм. она была неожиданностью», — Цедит Бьорн сквозь зубы. «Но в твоем вопросе затерялась ошибка, Элиз. Я расследую убийство. Не исчезновение». Жестко, но честно. Значит, все намного серьезнее и герцог в курсе, даже пытается выяснить все и остановить. Может ли быть, Лидия как-то связана с убийцей? Теперь моя очередь. Голос Бьорна возвращает меня в реальность: Что в твоем прошлом такого, что ты бежишь? Разве твой брак не был счастливым? Разве ты не сбежала сама? Знает. Значит, я все же была права, и он все обо мне знает, в том числе то, как меня вышвырнули из семьи. Так зачем ему мои ответы? Но честность за честность. Я была наивной дурой, — фыркаю я, признавая вслух то, что мысленно уже успела проговорить не один раз. Я сбежала от брака с драконом, потому что думала, что нашла любовь. А эта самая любовь несколько лет пользовалась моими идеями, а потом решил выкинуть, забрав все. А его любовница, моя подруга, подстроила мою смерть, чтобы я не смогла помешать прибрать все к рукам. Закончив, я поднимаю голову, сталкиваясь взглядом со штормом золоти глаз Бьорна. Удивительно, но я всегда жила с чувством, что эти глаза мне знакомы, но никогда не задумывалась, что они очень необычные своим цветом. Голубые, зеленые, карие, даже синие, каких я только не встречала. Но золотые только у него. И они завораживают каждый раз, даже почти отвлекают сейчас от вопросов, но я не даю себе расслабиться. Остается последний. Я смотрю Бьорну прямо в глаза, пытаясь разгадать его. «Почему это дело так тебя волнует? Это больше, чем просто работа. Я это вижу». Бьорн делает шаг ко мне. Всего один, но расстояние между нами сокращается почти до нуля. Он смотрит на меня сверху вниз, и в его взгляде больше нет ни злости, ни досады. Маска безразличия трескается. На долю секунды я замечаю настоящую боль и усталость. «Почему меня волнуют смерти невинных девушек?» Спрашивает Бьорн. Или почему я все еще остаюсь рядом с тобой? Как я понимаю, ответ я получу только на один из этих вопросов, и каждый из них по-своему важен. Но его личное отношение ко мне не прольёт свет на то, кем является Бьорн. Почему тебе важны эти девушки? Он криво усмехается, будто надеялся, что все же я выберу другой вопрос, вздыхает, словно подбирая слова. Тот, кто выбирает жертв, обладает опасной информацией и преследует те цели, которые могут стать проблемой не отдельно взятого города и герцогства, а гораздо, гораздо хуже, отвечает Бьорн. И это касается моей жизни и жизни моих близких. Тебя, но как? спрашиваю я. А это уже четвертый вопрос, маленькая баронесса, произносит Бьорн, отходя от меня. Спокойной ночи. Он уже поднимается по лестнице, когда я кричу ему вслед. «Ты не задал свой третий вопрос!» «Считаю, что за тобой должок!» Через плечо кидает Бьорн и скрывается в темноте второго этажа. «Вот так!» Вроде и узнала что-то, а вроде... Так и не поняла, кем же он является. Не гвардеец, но близок к герцогу. Он знает обо мне почти все, даже то, что я сбежала от брака с драконом, но не ставит это мне в вину». И он действительно заинтересован в том, чтобы предотвратить новые убийства и выяснить, кто за этим стоит, но не раскрывает причин. Я пью чай, оставляю на утро томиться кашу и старательно пытаюсь заснуть. Но в голове слишком много мыслей, которые крутятся и никак не дают мне покоя. Вновь и вновь повторяю про себя разговор с Бьорном: мне никак не дает покоя вопрос, как долго он знает, кто я. Он не дал никаких намеков на то, как он сам относится к этому. Сбежавшая из-под невеста. Сбежавшая жена. Как-то нездорово звучит. Бьорн сказал, что нашел Ленни у теневого леса, но, если так подумать, то до него не меньше восьми часов довольно быстрой езды верхом. А не было Бьорна гораздо меньше, даже если учесть, что он брал Грома. Еще и экипаж успел купить. Где-то здесь обман. Может, не он нашел, а его люди? Это многое бы объяснило, но даже это с большой оговоркой. Когда я понимаю, что крутиться в постели становится невыносимым, а подушка никак не укладывается так, чтобы мне было удобно, я все же встаю с кровати и решаю выйти на улицу. Свежий воздух в такие моменты хорошо успокаивает и прочищает голову. Я накидываю на себя одеяло, ставя себе отметку, что неплохо бы обзавестись хотя бы самым необходимым гардеробом. Спускаюсь медленно и аккуратно, чтобы не скрипнула ни одна ступенька. Выхожу во внутренний двор и замираю прямо на ступеньках. Там посреди двора я замечаю Бьорна. Он без рубашки. На руках только его наручи, которые он не снимает, кажется даже во сне. Лунный свет скользит по рельефным мышцам его спины и плеч. Бьорн движется плавно и быстро, отрабатывая удары с двумя короткими клинками. Я не могу заставить себя отвести взгляд. В движениях нет ни грамма лишнего, только сила, скорость и холодная ярость. Мышцы на его руках плавно перекатываются, капли пота блестят на коже. Вижу его лицо, сосредоточенное, мрачное, почти страдальческое. Кажется, он сражается не с невидимым противником. Он сражается с самим собой. В тот момент, когда он находится спиной ко мне, а я уже хочу уйти, Бьорн замирает. Нравится?